Страшная месть.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 И запорожец Микитка прямо с разгульной попойки сперешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Ясаула Данила Бурульбаш с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор с молодою женою Катериной и с годовым сыном.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 Гордо озирались на стороны, готовы были понестись им навстречу, Как старый Исаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Борфоломея. Небогато на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, Но никакая нечистая сила —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 А еще больше казачества заснуло само непрошенное Под лавками на полу, Возле коня близ хлеба, Где пошатнулась с хмеля казацкая голова, Там и лежит, И храпит на весь киев.